Вскоре набрел на магазин спортивных товаров и, чуть помешков, вошел. В рыболовном отделе он сказал продавцу, «Мне нужен спиннинг, хорошее удилище, катушка и неивановая леска. Извольте, сэр, для вас». Американец покачал головой. «В подарок мальчику десяти лет. Это будет его первая снасть. Хотелось бы лучшего качества, но совсем небольшую и легкую». Есть у вас какие-нибудь из... из стекловолокна? Продавец покачал головой, к сожалению, сейчас нету. Он достал с полки небольшое удилище. Вот это стальное, но очень хорошее. А в морской воде не заржавеет. Мальчик живет на побережье, вы ведь знаете, что за народ мальчишки. Эти нержавеют. Мы их много продаем для рыбной ловли на море. Он стал доставать катушки, а Дуайт внимательно осмотрел удилище, взвесил на руке. Для морской ловли у нас есть вот эти пластиковые катушки. А вот если хотите, увеличенные из нержавеющей стали. Такие, конечно. «Лучше, но, понятное дело, и подороже». Тауэрс осмотрел катушки. «Пожалуй, я возьму увеличенную». Он выбрал леску, продавец завернул вместе все три покупки и при этом заметил. «Отличный подарок мальчику». «Еще бы», — сказал Дуайт. Такой игрушкой он в волю позабавится. Расплатился, взял сверток, И прошел в отдел детских велосипедов и самокатов. И спросил продавщицу, есть у вас тренажеры «Пого» для малышей. Кузнечики? Кажется, нет. Сейчас спрошу заведующего. Подошел заведующий отделом. К сожалению, сейчас у нас их нет. На них давно не было спроса. Не три назад продали последнюю штуку. А будут еще?» Я заказал дюжину. Не знаю, когда они к нам поступят. Время, знаете, такое порядка стало маловато. Вам верно для подарка? Капитан кивнул. Для девочки шести лет. У нас имеются самокаты. Тоже славный подарок для такой девчурки. Тауэрс покачал головой. Самокат у нее уже есть. А вот не ли детские велосипеды? Слишком громоздкие и неуклюжие, но этого Тауэрс не сказал. Нет-нет, я хотел бы кузнечик. Ну, поищу в других местах. Если не найду, может быть, еще зайду к вам. Загляните к Мак-Юэнсу, посоветовал заведующий. Может, у него хоть одна штука осталась. Тауэрс заглянул к Мак-Юэнсу, но ну, и там того, что он хотел, не оказалось. Зашел еще в один магазин, и тоже зря. Видно, их вовсе нет в продаже. И чем чаще Дуайт встречал отказ, тем больше было разочарование. Нет, ему нужен кузнечик, и только кузнечик. Ничто другое не годится. В поисках еще одного магазина игрушек он забрел на коллинс стрит Но здесь торговали уже не игрушками, а товарами подороже. Прошел час. Магазины вот-вот закроются. И тут Дуайт остановился перед витриной ювелира. Магазин был первоклассный. Дуайт постоял немного, разглядывая витрины. Самое подходящее, наверное, изумруды с бриллиантами. При ее темных волосах изумруды будут просто великолепны. Он вошел в магазин. Мне нужен браслет, сказал он молодому человеку. «В черной визитке. Пожалуй, изумруды с бриллиантами. Изумруды непременно. Дама смуглая брюнетка и любит зеленый цвет. Найдется у вас что-нибудь в этом роде?» «Молодой человек отошел к сейфу, достал три браслета и разложил перед Дуайтом на черном бархате. Вот что у нас есть, сэр. Какую цену вы предполагали заплатить?» «О, я не думал об этом!» — сказал моряк. «Мне нужен красивый браслет!» Продавец взял один из браслетов. «Вот этот стоит сорок гиней, а тот шестьдесят пять. По-моему, оба очень хороши. А вон тот...» Молодой человек взял третий браслет. «Этот самый дорогой, сэр. Прекрасная вещь!» Он взглянул на крохотный ярлычок. Двести двадцать пять Браслет так и сиял на черном бархате. Дуайт взял его и стал разглядывать. Продавец сказал правду. Вещица очаровательная. В шкатулке жены нет ничего подобного. Браслет ей наверняка понравится. «Это английская работа или австралийская?» — спросил он. Молодой человек покачал головой. «Нет-нет, это из Парижа, от Кортье. А к нам попало из имени одной дамы в Туроке. Ну, сами видите, вещь совсем новая. Обычно нам приходится немного поправить застежку, а здесь даже это не понадобилось. Ну, браслет в отличном состоянии. Дуайту представилось, в какой восторг придет Шейрон. Я его беру, сказал он. Уплатить придется чеком. За браслетом зайду завтра или послезавтра. Он выписал чек и взял расписку. Шагнул было к двери, но обернулся. один вопрос, сказал он. Вы случайно не знаете, где можно купить в подарок маленькой девочке Богу? «Кузнечик. Похоже, сейчас их в городе найти нелегко. О, к сожалению, не знаю, сэр. Надо вам обойти все магазины игрушек». Магазины уже закрывались. Сегодня вечером больше ничего не сделаешь. Дуайт взял сверток с удочкой и отправился в Уильямстаун. Перешел с корабля на Скорпион и положил сверток за койку, Здесь покупка почти незаметна. А через день съездил за браслетом и, возвратясь на лодку, запер его в обшитый сталью ящик, где хранились секретные документы. В тот день некая миссис Фрейзер принесла к ювелиру серебряный кувшинчик для сливок. Надо было припаять отломанную ручку. А позже ей повстречалась на улице Мойра Дэвидсон, которую миссис Фрейзер знавала еще девочкой. Миссис Фрейзер остановила ее и осведомилась о здоровье матери. Потом сказала, милочка, если я не ошибаюсь, ты знакома с этим американцем, с капитаном Тауэрсом? Да, мы хорошо знакомы. В субботу и воскресенье он у нас гостил. «Как по-твоему, он сумасшедший? Не знаю, может, все американцы сумасшедшие?» Мойра улыбнулась. «Мы все теперь сумасшедшие. Он не хуже других. А что он натворил?» «Спрашивал в магазине Симмонса такую ходулю на пружине по насторожилась. «Кузнечик?» «Да где, милочка, подумай, только у Симонса. Как будто там торгуют игрушками. Ну, понимаешь, он зашел туда из за бешеные деньги купил великолепный браслет. Это, часом, не для тебя?» ну, «Первый раз слышу. Совсем на него не похоже. Ну, от мужчин чего угодно можно ждать. Вдруг он в один прекрасный день поднесет тебе такой приятный сюрприз». «А, при чем тут игрушки?» «Да вот купил он браслет, а потом спрашивает мистера томпсона ну, знаешь, такой блондин очень милый молодой человек. Не скажете ли, спрашивает, где можно купить кузнечик? Хочу, говорит, подарить одной девочке». «Ну и что тут такого?» Спокойно спросила мисс Дэвидсон. Для маленькой девочки очень подходящий подарок. Да, конечно, только странно командиру подводной лодки покупать такую игрушку, да еще спрашивать ее в ювелирном магазине. Наверное, он ухаживает за какой-нибудь богатой вдовой. а у вдовы есть дочка, браслет для матери, а игрушка для дочки. Ну, что тут такого? Да ничего, ничего, сказала миссис Фрейзер. Только мы-то все думали, он ухаживает за тобой? Сильно ошибаетесь, невозмутимо заявила Моер. Это я за ним ухаживаю. Я отвернулась. Мне надо бежать. Так приятно было вас видеть. Я передам маме от вас привет.